569. Сентябрь 14. -е. Нет граду стояния хотя бы без одного праведника. Под праведником подразумевается человек, находящийся в общении с иерархией и принимающий через нее тонкие энергии, поддерживающие равновесие все округи. Надо понимать, что все люди из конвейера своего сознания беспрерывно выпускают несчетное число мыслей образов. Качество их весьма невысоко. Тот, кто общается с иерархией света, творит психическую продукцию совершенно иного порядка. Он как маяк света среди тьмы обывательского мышления. Он насыщает и цементирует пространство образами эволюции, создавая очаг или оплот света в данной точке планеты. На этих башнях духа держится планетная сеть света. Пространственное значение таких свет чьи велико. Маяками спасения называем таких людей. Миссия их трудна необычайно, ибо сопротивление среды, ее инертность и косность костность невероятны. Доброжелательно относящихся так мало, но противодействующих и вредящих, находящихся под воздействием темных шептнов, огромное большинство. Жизнь такого носителя света считаем подвигом. Один среди непонимания несет на своих плечах тягость окружающего несовершенства.